607. Октябрь 6. Удел человека — это познавание окружающего его мира, то есть беспредельности, познавание, не имеющее конца. Орбита его все время расширяется, а сам познавательный аппарат совершенствуется и утончается. Человечество других, более высоких планет, опередили вас намного, потому указано устремление к дальним мирам, Это устремление приведет к фактическому соприкосновению с ними. Контакт с людьми, достигшими более высокой ступени эволюции, очень много даст людям вашей планеты и покажет, в каком именно направлении будет развиваться земное человечество. Теоретические данные о новых расах, о новых кругах получат фактическое подтверждение. Межпланетные корабли летать будут, но главным каналом общения будет аппарат человеческого организма. его раскрытые центры, когда-то именно он заменит все аппараты, ибо в человеке в потенциале заключено все. Конечно, для массы всего человечества случится не скоро, но отдельные люди, достигшие, поведут и уже ведут землян в будущее. Самым трудным этапом на этом пути является переход от Кали к Сати от века тьмы к веку света. Но время течет, и восстановить невозможно. И переход это все же завершится. Новое небо и новая земля, очищенные от темных нагромождений, дадут новые возможности человеку двигаться в сужденное ему будущее.